Все это являлось частью общекитайской системы воспитания, включая даже требование не храпеть и не разговаривать во сне. Ибо тот, кто овладел секретом духовного бодрствования, умеет владеть собой в любом состоянии. Поэтому в китайских религиях человек ответственен даже за грех, совершенный во сне. Наряду с должным уважением к родителям и старшим в семье особое внимание уделяется личности учителя, главного источника авторитета в китайском воспитании. Безусловная преданность учителю объявляется непременным условием успеха в обучении и профессиональной деятельности. Со своей стороны учитель предстает олицетворением всех мыслимых добродетелей и, не в последнюю очередь, той самой благородной сдержанности, которая служит лучшей приметой внутренней почтительности. Учитель имеет право и даже обязан строго наказывать нерадивого ученика, но он не должен давать волю гневу и другим эмоциям. Лучший способ воздействовать на ученика – кроткое увещевание один на один в вечерние часы. В других случаях особо ценными качествами торговца называется бережливость, честность, скромность, усердие, бдительность, уступчивость, умение приспосабливаться к обстановке и терпение. В специальном руководстве для ростовщиков на первом месте стоят усердие, бережливость и осторожность. За ними в порядке уменьшения значимости идут скромность, щедрость, честность, искренность, верность, справедливость, терпение и способность прощать. Насколько соблюдение предписанных конфуцианством норм поведения гарантирует успех в жизни и в торговле? Щекотливый вопрос, учитывая заведомо формальный характер нравственных предписаний традиции. Составители коммерческих альмонахов, тем не менее, настаивают на том, что скрупулезное исполнение норм нравственности способно обеспечить, по крайней мере, минимальный успех в профессиональной деятельности торговца. Как сказано в одном из руководств, благие помыслы способны рождать богатство. Обычные их авторы проводят различия между личным усилием, дающим ожидаемый результат, и судьбой, над которой человек не властен. Если кто-то стал большим богачом, это его судьба, утверждает У Дзюньфу. А если кто-то стал маленьким богачом, это его достижение. Китайцам вообще свойственно на пуританский лад утверждать преемственность человеческой воли перед волей высших сил. Они из древних времен были склонны верить, что само небо одарит богатством и славой того, кто достиг высот мастерства в своем деле. Более того... Даже если морально совершенный человек не добился видимого успеха, это еще не значит, что он не зарастил себе сокровенные добродетели, которые проявятся в счастливой судьбе его потомков. И наоборот, кажущееся преуспеяние дурного человека отнюдь не исключает ни его быстрого краха, ни скрытого возмездия, творимого небом. В этих рассуждениях о личном успехе и непостижимой воле неба нетрудно увидеть своеобразный компромисс между нормами культуры и изменчивой действительностью, очередное проявление глубоко рационального, здравомыслящего и оптимистического в своей основе склада китайского ума. Ссылки на небесные истоки земных событий вполне убедительно в глазах самих китайцев объясняли очевидные разрывы между желаемым и действительным в то же время не требуя согласовать свои ценности с конкретными фактами истории. Человеческая деятельность получает здесь своеобразное религиозное обоснование, поскольку при любом раскладе рассматривается в перспективе справедливого воздаяния за поступки. Одним из важных следствий подобного миропонимания было прочно укоренившееся в китайском обществе представление о том, что богатство является результатом упорного труда и бережливости, тогда как бедность есть следствие нерадивости и лени. Или, как гласила народная поговорка, богатство происходит из усердной работы, бедность происходит из лени. Иными словами, бедняк в своих несчастьях мог винить только себя. Такое мнение, несомненно, внесло свой вклад в поразительную стабильность традиционного китайского общества, почти не знавшего крупных конфликтов на сословной или классовой почве. Щедрость считалась основной скрытой добродетелью, способной облагодетельствовать потомков. Результатом конфуцианской выучки торговых слоев китайского города был весьма специфический тип делового человека, во многом копировавшего идеал конфуцианского благородного мужа. Этот купец ведет строгий, размеренный образ жизни, отлично владеет собой, обладает ясным умом и учтивыми манерами. Итак, идеология конфуцианского торговца, представленная в соответствующих нравоучительных книгах, преследовала цель сделать купечество выразителем традиционных ценностей, а торговлю поставить на службу сложившимся общественным институтам. Эта позиция устраивала всех, поскольку по-своему облегчала коммуникацию. Не приходится удивляться в таком случае общей консервативной установке авторов нравоучительных книг, которые неизменно советуют торговцам не рисковать, ограничиваться минимальной прибылью и блюсти благочестие, чтобы не навлечь на себя недовольство общества. Забота о своей репутации в их глазах, безусловно, важнее любых материальных выгод. Создается впечатление, что торговый класс в Китае почти инстинктивно искал поддержку в нравах и мнениях общества что не кажется странным, принимая во внимание правовую незащищенность и экономическую неустойчивость его положения. Надо сказать, что китайские представления о финансах и ценах тоже вписываются в русло консервативной идеи срединного пути и постоянного выравнивания богатства в обществе. Так авторы пособия по торговле руководствуются простой идеей круговорота цен на товары, «Когда товары становятся крайне дороги, — пишет Ван Бин Юань, — они должны снова стать дешевы, А когда они очень дешевы, они должны снова стать дороги. Отсюда совет торговому человеку — внимательно следить за колебаниями цен и искупать товары, как только цены на них начинают подниматься. Когда же товары дороги, покупать их не следует, нужно ожидать падения цен». Подобная методика в особенности годилась для операций с зерном. Несомненно, темная сторона китайской деловой практики — выбивание долгов. Как ни странно, никто в Китае не предполагал, что долг будет возвращен в установленный срок, так что кредитор всегда был настроен на долгую тяжбу со своим должником. Объяснение этому нужно искать, вероятно, в том, что сам по себе долг находился вне сферы моральных отношений, признаваемых конфуцианской традицией. Ван Бин Юань в своих «Основах торговли» предлагает следующий метод возвращения долга, перерастающий в настоящую стратегию. В первый раз — просто попроси свои деньги назад. Во второй раз — окажи на него давление. В третий раз — устрой скандал. В четвертый раз отправляйся к нему домой и преследуй его с требованием отдать деньги. Если должник скажет, что не может отдать деньги сейчас, но сделает это потом, то приди к нему в назначенный день и потребуй свои деньги. Если он по-прежнему не может заплатить и говорит, что сделает это через пять дней, а по прошествии пяти дней все еще не возвращает долг, Не расстраивайся. Соглашайся на отсрочку платежа, но требуй установить точный день, когда ты сможешь получить свои деньги назад. Усиливай давление на должника шаг за шагом. Только так он предпримет усилия для того, чтобы вернуть себе долг. В заключение заметим, что принципы нравственного совершенствования, принятые среди торгового сословия Старого Китая, играли двоякую общественную роль. Они позволяли торговцам осознать себя достойными и полезными членами общества, в немалой степени способствовали их самоорганизации и росту общественного самосознания, но в то же время препятствовали созреванию собственно капиталистического менталитета. В любом случае, для китайского купца отождествление себя с конфуцианским благородным мужем было жизненно важным условием его делового успеха и уверенности в себе. Каждый китайский торговец ожидал, что его высокие моральные качества будут конвертированы в звонкую монету. Но непознаваемый характер этой метаморфозы питал представление о том, что последнее слово в человеческой судьбе остается за непостижимой волей неба. Разумеется, идеал конфуцианского торговца был возвращен традиционным общественным укладом. И, кстати сказать, во многом утратил свое значение, когда этот уклад стал быстро разлагаться в начале XX века. Тем не менее, запечатленная в этом идеале связка торговли и морали стала одной из отличительных и притом одной из самых жизнеспособных черт китайской цивилизации.